إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يد للفلان تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لنضوجم نضوجم наша тема первый вопрос который мы раскрыли в нашей теме о том что необходимо делать призыв к единобожию и удержание людей от многобожий биттовсыль то есть в подробностях недостаточно делать призыв к единобожию в общем только и удержатьивать людей от многобожия тоже в общем этого недостаточно необходимо делать призыв к этому делу которое делал посланник аласа альным всю свою жизнь точнее все то время когда он был пророком и посланником необходимо делать это в подробностях после этого говорили что первый шаг который приводит к появлению многобожие на какой-то территорию какого-то народа, это что «гулюфи салихин», то есть излишнее почитание или излишнее проявление почёта, почитания к кому? К своим предкам, к своим праведникам, то бишь. И потом сказали, что проведение археологических раскопок на таких местах, где были, допустим, известные города, например, или городища, или как они называются, ну, какие-то места, где находились древние города, и там есть останки этих предков, и так далее, это один из признаков излишнего почитания предков. Теперь, что касается дальше, следующая шапка, которую проходим, то, что постоянный сбор людей, постоянное собрание людей на определенном месте или в определенном месте. В честь определенного события называется в шариате аидам аиддам это что неузаконно из него является нововведением в религию сейчас разберем этот вопрос на одном из сайтов в интернете такую такие две такие два абзаца выписал для себя то есть пишут пишется мусульмане россии с 1989 года ввели в практику посещение древнего булгара то есть с какого с 1989 года то есть 20 с лишним лет уже которые ассоции... ассоциируются с принятием ислама нашими предками в начале X века. И говорит, и в этом нет никаких проблем, говорит, в этом сборе нет никаких проблем. И в действительности это всего лишь место, говорит, Жиен. Жиен, то есть по-русски, по что будет общинный сбор. Это, говорит, место, где мы делаем Жиен, общинный сбор в день памяти, который называем его хатеркане. Хатеркане, то есть по-русски, как будет день памяти. И второй абзац с другого места взятый также в интернете, сегодня, 11 июня, в Булгарии состоится праздник, в одном из мест просто этот взял, посвященный 1118 годовщине со дня принятия ислама предками современных татар-булгарами. Праздник традиционно начнется с жертвоприношения, паломники будут забивать барашков. В этот же день пройдут молитвы паломников, проповеди духовных лидеров, в общем и праздник завершится концертом. Этот город – первый религиозный мусульманский центр татарского народа. Раньше он был столицей Волжской Болгарии, первого государства, основателями которого были прямые предки татар. Ежегодно в мероприятии принимает участие 12-16 тысяч, от 12 до 16 тысяч паломников, ну, со всей России написано. То есть, к чему я этот абзац зачитываю? То, что это место превратилось именно вот в это, то, что называется в арабском языке, Аль-Айд, точнее, даже не только в языке, а вообще в шариате. Что такое Айд в шариате? Как оно приходит в книге Аль-Актидал, Сарат Аль-Мустаким, в первом томе 441-я страница, шейху ль-Ислама. Что такое аид аид по-русски перевод как праздник. На самом деле аид это не праздник, неправильно его, или точнее не совсем правильно будет перевести слово Айд в шариате э, в арабском языке, что как праздник, не совсем правильно. То есть, что такое Айд в шариате? Айд это когда определенное количество людей, или... Какие-то люди собираются в каком-то определенном месте через какой-то определенный срок. Например, каждый год, каждую неделю, каждый месяц. И делают это постоянным своим событием. То есть, допустим, в этом году собрались в каком-то месте и сказали, так мы будем делать, через год, ровно в этот день мы придем и тут же тоже соберемся, также такие же мероприятия проведем. То есть, в русском языке это называется праздник. В арабском языке это называется Аид. Хоть и не совсем правильно дословный перевод слова Аид не будет. Праздник прямо в полном смысле. И шариат не делает различия в понятии праздника аид, не делает различия, религиозный он или нерелигиозный. То есть, тут уже не играет роль намерение человека. То есть, допустим, есть люди говорят, мы собираемся здесь не для проведения религиозного праздника. Мы не хотим к Аллаву этим делом приближаться. То есть, мы говорили, что бытовой вопрос от религиозного, как отличается, чем отличается. То, что бытовой вопрос, это когда люди делают что-то, и не хотят этим приближаться к Аллау. То есть, например, дверь устанавливает дом чинит, канаву роет То есть, человек это делает и не собирается этим к Аллау приближаться. То есть, это вопрос бытовой. И мы сказали, что в быту разрешается делать всё, что не запрещено. То есть, например, неправильно задавать вопрос, можно ли кушать помидор. Нет, такой вопрос не задаётся. Правильно задать вопрос, есть ли запрет на то, что, чтобы кушать помидор? Потому что всё, всё в основе, всё бытовое разрешается Все в бытовое разрешено, если только не пришел какой-то священный контекст, то есть, как, например, аят или хадис, достоверный или хороший, в котором пришел запрет на какой-то вид еды, например. То есть, поэтому, смотри, тысячи видов еды, все они разрешены в шариате. Кроме некоторых, как, например, свинина. То есть, свинина – это же еда или не еда? Люди же едят ее, еда. И мы говорим, что все это разрешено, кроме того, что запрещено. На свинину пришел контекст. В Коране пришел аят, где Аллах говорит о запрещенности употребления в пищу свинину. То же самое напитки. Тысячи напитков в мире. Все они разрешены, кроме тех, которые запрещены. Как, например, какие алкоголь, допустим кровь и прочие некоторые другие виды что напитков запрещаются. Допустим. А остальное мы говорим, что все разрешено. Что же касается религии, то мы сказали наоборот. То есть религия это то, чем хочет человек приблизиться к Аллаху. Ва и смотри... Мы в нашем шариате не можем узнать, что любит Аллах, и что Он хочет, и чем Он доволен, кроме как, посмотрев в книгу Аллаха или в хадисы. Только сам Аллах нам может сказать, чем Он доволен. И сами мы не можем догадаться, чем Он может быть доволен. Потому что в шариате много вещей, которые не поддаются разуму. То есть, с первого взгляда, если ты посмотришь, кажется, что вещь, что как будто бы Аллах должен быть ею доволен. Однако, на самом деле, в шариате, допустим, пришло, что Аллах Сан-Ф壇а этим не доволен. Поэтому мы не можем узнать, чем доволен Аллах, кроме, кроме как, посмотрев в Коране, где Аллах Худея описывает, чем он доволен, вещ какие вещи он любит, и за какие он дает награду. Либо же в хадисах от пророка, саллиллах алисаламу. А другими путями, сами, из своей головы, мы не можем понять, чем Аллах доволен, а чем он недоволен Поэтому мы говорим, если человек хочет... Аликсалям... Если человек хочет... Приблизиться к Аллаху, Субхану Ата'аля. А как он может к нему приблизиться? Только сделав какие-то дела, или сказав какие-то слова, или имея какие-то убеждения, которыми доволен Аллах. Так или нет? Поэтому, если человек хочет приблизиться к Аллаху, то он не может узнать, как ему это сделать, кроме как из Корана и из Сунны. Сунны, то есть из хадисов Пророка, Салли Аллаху Саляму. Да. Поэтому мы говорим, в религии наоборот, поэтому мы говорим. Всё запрещено, всё запрещено, кроме того, что разрешено. Поэтому пророк, слава что сказал? Сказал, «Ман амила амален лейса алейхи амруна фагорат» Тот человек, который сделает что-либо, какое-либо дело, на которое нету нашего приказа, на которое не было нашего приказа, это дело будет отвергнуто, не принимается Аллахом. Из этого хадиса мы что берем? Что если ты какое-то делаешь поклонение и говоришь, что этим я хочу приблизиться к Аллаху, непременно, значит, на это должен быть приказ. Где-то. Либо в Коране, либо в суне Поэтому разграничительную черту понимаем. Еще раз вкратце. То есть, если я говорю, я хочу кушать помидор, мы не должны искать в Коране, где Аллах сказал, «Кушайте помидор, кушайте огурец, кушайте». Почему? Потому что это невозможно, миллион вещей перечислить. Поэтому Аллах, с фанаталя, только одно установил, железное правило. И сказал, «Он тот, который создал для вас все, что на земле». Поэтому все, что здесь на земле есть, это все создано для нас. И некоторые из этих вещей Аллах С.А. выделил запретом для того, чтобы испытать этим людей. Поэтому любители горячительной напиткой говорят, тысячи напитков, говорят, разрешены, но самое главное, говорит, есть же Аллах С.А. -на запрет. Надо же, есть же. Все разрешено, всякая ерунда, говорит. Сок, чай, кофе, минералка, все, говорит, разрешено. А вот самое главное, говорит. А вот что касается, братья, понятия Аид, эту основу поняли же? Поняли. Много раз здесь повторялось, просто для напоминания. Теперь смотри следующее То, что вот понятие аид шариате не различается, человек делает это с намерением религиозным или нерелигиозным. Любое собрание людей, любое собрание людей, есть же больше трёх, не кучка ваться. Вот любое собрание людей, которое носит постоянный характер, в смысле постоянный, в смысле... Во времени и вместе. Да, да во времени и вместе. Именно здесь только мы собираемся. Да. И, и именно... В какой-то определенный день, например, каждый месяц или каждую неделю. Поэтому пятница, джума, вот мы же приходим, джума на, на пятничный намаз, тоже называется в шариате Аид. Почему? Потому что мы все именно в пятницу, именно собираемся в одном месте, какой-либо из мечети, именно в мечеть идем. Mm -hmm. Да, или именно в одно время, именно в пятницу. Каждую неделю это то есть повторяется этот сбор людей, сбор людей. Поэтому и название у него какое? Джума. Джума, слово джама, яджма. То есть собирать, джама, сбор. От этого название этого дня, Джума. То есть, тот день, который мусульмане собираются в одной мечети. Когда я говорю «все», не означает, что если какой-то мусульман не пришел на Джума, то он сразу стал не мусульман. Нет. То есть, мы не говорим, что только мусульмане только те, которые пришли в пятницу на намаз. Так вот, братья, право устанавливать Аид, какой будет Аид у людей, и когда он будет, и где он будет, вот, это, вот этим правом обладает только один кто? Только один Аллах спонталя. То есть один Аллах может сказать, что вот вы собираетесь, допустим, каждый год гаид байрамене. Первый день такого-то месяца или десятый день, одиннадцатый день, двенадцатый день, там, или какой-то еще день такого-то месяца вы собираетесь в таком-то месте и каждый год это повторяете. Понятно или нет? Только Аллах, субтитры, имеет право устанавливать такие праздничные дни. То есть дни, в которые происходит собрание с завидным постоянством. Как об этом пришло? Фаттава шейха Ибн Саймина, вторая второй том, 302 страница. И также об этом говорил шейх Салиха Сухайми. И многие другие, естественно, просто то, что э, смог сейчас найти. Смотри. Поэтому запрещается выделять какой-либо день для празднования какого-либо события. И называть этот день определенным названием. Поэтому неправильно неправильно проводить такую вещь, как называется мусульманский сабантуй. вот Когда мусульмане, например, что? Я не говорю. Про этот сабантуй, который у всех. Есть еще отдельный, мусульманский именно сабантуй еще есть. Когда мусульмане какого-то города, например, сто человек 200 человек, собираются в одном где-то на поле и делают какие-то дела. Борьба, на стол плазят, еще что-то делают. Футбол играют, кушают, пьют. И говорят, это у нас мусульманский сабантуй. И говорят, каждый год будем собираться. На следующий год тоже проведем такой сабантуй. Так вот, такая вещь не разрешается. И к религии ее приписывать нельзя. И поэтому постоянные сборы в одном каком-то месте с постоянством нельзя в религии, в религии аллас С.А.Т.А. кроме как аллас С.А.Т.А. это установил. Ну, вот теперь смотри. Сколько аллас С.А.Т.А. установил таких мест? Смотри, мы сказали пятница. Потом какой? Идуль-фитр, то есть ураза байрама. И Идуль-адха, то есть курбан байрама. Потом, например, сбор мусульман на Арафате. То есть во время хаджа на Арафате, в один и тот же день, каждый год, Мусульмане собираются в этом месте, на этой, на горе Арафат. И молят Аллах спонтану и подобные, и подобные и другие виды поклонения делают. И поэтому, если кто-то скажет, смотри. Так, Арафат это, конечно, хорошо. Но самая высокая гора у нас какая? Джамалума там или какая-то. То есть, самый этот Эверест, и сам Эверест. Самая высокая точка там, или одна из самых высоких точек мира, что Эверест, допустим. И скажет, давай не будем на Арафат ходить. На Арафат не будем ходить. Лучше поменяем. Зачем Арафат? Арафат больно маленькая игра. Сделаем на Эверест, там и выше, к Аллаху ближе. И там все будем собираться и Аллаха молить. Там гораздо выше же. То есть, к небесам ближе, к Аллаху ближе получается. Логика логика есть или нет в этом деле? И будет, говорит, каждый год, каждый год будем собираться на На этом месте, например, на Эвересте. Так вот, братья, такая вещь запрещается. В шариате запрещается. И поэтому мы, смотри, мы говорим, есть понятие события, а есть понятие праздновать это событие. То есть, допустим, смотри, наши предки в 922 году приняли, что ислам Волжской Булгарии. Правильно или нет? Событие важное или не важное? Событие Важно. очень важное. Имело судьбоносный характер для, мест, для этой местности, для людей, которые здесь живут. Великое событие, радостное событие, И узаконено радоваться в этот день. Именно в этот день, смотри, в 922 году в день принятия ислама радоваться было узаконено. Но что касается сейчас, что касается сейчас, то каждый год его справлять и вспоминать и говорить: "Наши предки именно в этот день ислам приняли, и поэтому мы каждый год справляем этот день". Вот этого вот в шариате не разрешается. Почему? Потому что это уже стало чем то Аид. Видишь, вот этот постоянное собрание с чем? С определенным интервалом, в определенном месте причем. Поэтому, видишь, здесь уже, о чем мы читали, 1118 годовщина. То есть, на следующий год, какая допустим, 1119, потом 1120. Это о чем говорит? Почему они эту цифру так запоминают, 1118? Почему? То есть, это говорит о том, что они ведут отчет, и каждый год календарь меняют, прибавляют один год, каждый год. Причем, что еще делается? Считается, что интересно, Григорианский год. У мусульман же какое э, летое исчисление? По хиджри, так и сегодня какой год? 1431 год. 1431 год. И мы знаем, что год по хиджри меньше, чем солнечный год. Лунный год по количеству дней меньше, чем солнечный год. Если бы они еще считали хотя бы по хиджри, допустим, это еще куда ни шло, можно было бы понять. Однако они считают еще по Григорианскому календарю которые в шариате, к шариату тоже никаким боком отношения не имеет Поэтому это 1118 годовщина, это по какому календарю? По солнечному, это не по лунному календарю. Поэтому это еще одна ошибка в этом вопросе. Поэтому мы не можем выделять какой-то особенный день. Почему? Потому что только Аллах С.А. создал эти дни. И только Он выделяет и говорит нам в Коране, что какой-то конкретный день несет какую-то конкретную особенность. Например, смотри, Аллах С.А. выделил месяц, Рамадан. Выделил или не выделил? Выделил. И сказал, например, вот сейчас у нас какой месяц идет? Рабим Алсанья идет. Месяц называется Рабим Алсанья. Или, допустим, пусть будет сафр, или пусть будет другой. У этих месяцев нету ничего, чем бы они выделялись. Правильно нет То есть сегодняшний день ничем не отличается от завтрашнего дня. Солнце так же выходит, солнце так же заходит, солнце так же выходит, солнце так же заходит. И то есть, если я сейчас скажу, завтрашний день, братья, священный день. Например, завтрашний день, особенный день. Непростой день, не как сегодняшний день. Вы что с меня должны потребовать? Доказательство на этот. Потому что выделить какой-то конкретный день и сказать, что именно он является священным и тому подобное, может только один Аллах Сфантал. Почему? Потому что именно он создал эти дни. Именно он выводит солнце и заводит его. Вводит солнце и заводит его. И поэтому мы смотрим, солнце, смотри, как оно сегодня вышло, так зашло. Точно так же оно выходит завтра и заходит. И послезавтра точно так же. И поэтому все дни, они в основе своей одинаковые. Аллах создал. Год, и сказал, что и у вас в году 12 месяцев. В Коране сказал, что в году 12 месяцев. Он, именно он, выделил и сказал, вот Рамадан, в начале этого месяца открываются ворота рая, закрываются ворота ада. И сказал, в этот месяц поститесь. А тот, который из вас засвидетельствует этот месяц, то есть застанет его, пусть держит в нем у разу. Выделил. Поэтому сегодня никто не может сказать, что давай рабиру Сане тоже также выделим и скажем, что целый месяц надо его поститься, потому что он какой-то священный, например. Но необходимо взять, привести доказательства на то, что он обладает какой-то священностью. Потом смотри, из этого месяца Рамадана 30 дней же, правильно? 30 или 29 дней месяца Рамадана. Есть одна ночь, называется Лейлятуль-Кадр, ночь предопределения. Вот эту ночь Аллах ман тоже выделил и сказал, что тот, который в ней будет какие-то благие дела совершать, Ему награда запишется так, как будто он совершал больше, чем тысячу месяцев. Это одно дело. То есть, например, если ты намаз прочитал в эту ночь, то тебе запишется, как будто ты тысячу месяцев этот намаз читал. А эта ночь одна из ночей последних 10 дней Рамадана. И неизвестно, какая она точно. Вот теперь смотри. Эту, именно эту ночь, видишь, Аллах сан опять выделил. То есть никто же не может сказать, что вот, допустим, сейчас ночь же будет, вот следующая, у нас сейчас солнце зайдёт, ночь начинается. Никто же не может сказать, что она обладает этим свойством. Никто не может сказать, что если я какие-то дела эту ночь сделаю, мне запишется, как будто 1000 дней, то 1000 месяцев дел. Поэтому один из переводов Валерии Пороховой, она как перевела вот этот суры же есть, именно Анзальнаху фи ляйлятуль-кадр, ва вот это. И что вот этот вот этот аят Ляйлятуль-кадр хайрун мин альфи шахр. Где Аллах сказал, и ночь предопределения лучше чем тысячу месяцев. Она перевела как? И это говорит ночь лучше чем тысячу пустых месяцев. То есть, слово пустых она откуда взяла? То есть, смотри, получается что? Тысяча пустых месяцев. По идее, любая ночь лучше чем тысячу пустых месяцев. Если они пустые. То есть, пустые ноль. Если у тебя что-нибудь есть, сколько у тебя рублей? Ноль рублей. А у меня в пять раз больше, значит, сколько у тебя рублей? Тоже ноль рублей. Пустых бесплодных месяцев. Который не имеет никакого значения Это неправильный перевод но Просто тысячу месяцев Лучше, чем тысячу месяцев То же самое, что день Арафата Или первые 10 дней месяца Зульхиджи Особо выделены и Пророк сказал Те дела, которые совершают верующие В первые 10 дней Зульхиджи Наиболее любимы для Аллаха Наиболее любимы для Аллаха То есть больше любимы, чем Если верующие совершают эти, как, Такие же самые дела, но в другие дни Аллах см. Эти, эти дела в эти именно дни больше любят и за них награду больше дают Опять, кто эти дни выделил? Мы же не сами их придумали. То есть Аллах см. не спасал это в своей книге и через своего посланника Аллаху Аллах, об этом людям рассказал. и Поэтому иметь убеждение, что какой-то конкретный день обладает какой-то такой святостью, из-за которой необходимо в этот день, например, делать какие-то действия особенные, допустим, собираться, кушать, пить, радоваться, веселиться и так далее, что-то отмечать, праздновать, то это не является правильным в шариате. Поэтому допускает ошибку тот который такое делает. и более того это является беда нововведение в религию а под спассла николасовал что с сказал о и яку вам масатель умор я запрещаю вам вносить новое в эту религиюфа накульным этим беда поясни все что новое является ересью». у вакуль на бедать и каждая ересь является заблуждением вакульно долялятинфиннар и каждое заблуждение где в огне скал то есть конец каждого заблуждения в огне теперь смотри Только, братья, здесь одну важную вещь необходимо понять. Например, какой-то город, какой-то город, и там есть мечеть в городе. Вот есть же такие вещи, Акиха и Уалима, знаете такие вещи? То есть, когда у мусульмана рождается ребенок, он что делает? Если у него родился сын, режет двух баранов. Если родился родилась девочка, режет одного барана. То есть, приносит жертву кому? Аллаху споняталя. И потом может накормить людей. И валима то есть, никах прочитали, потом свадьба. Свадьба называется уалима, то же самое. Кормит людей. Так вот, допустим, мусульмане договорились, что каждая кырка и уалима будет где проходить? В мечети проходить. Угу. Вот скажи мне, теперь, это относится к аиду или нет? Можно сказать, что это аид? Смотри, постоянно решили собираться где? В мечети. У кого-то кто-то родится, бараны зарежут, кушают в мечети. Почему, брат, в мечети? А потому что очень удобное место место много. Садись, кушай. Вот это аидом называется или не называется? Является это нововведением или не является нововведением? Наверное, является. Наверное, является? Нет. Смотри, не является. Почему? Сейчас объясню. Смотри, зачем я это привел пример? Чтобы вы научились различить две вещи. Почему мусульмане решили делать это в мечети? Не потому, что это какое-то, что... Особенное место, например Они не сказали так, что это какое-то особенное место и Из-за этого мы именно сюда пришли в мечеть И именно здесь хотим Потому что здесь, если ты покушаешь плов Например, если ты покушаешь день в ресторане Тебе влезет одна тарелка А если ты в мечеть придешь, пять тарелок лезет Нет же такого то есть Мусульмане выбрали это место просто из-за удобства Почему? Потому что, смотри У Алиима обычно идет сколько? Три часа, например, два часа И может получиться так, что время намаза, например, придет И тут удобно в мечети. Допустим, поели, тут же на намаз стали, прочитали, дальше, дальше сидят. А если ты будешь где-то в каком-то помещении снимать, надо будет придумывать, где намаз читать, придется все стелить. В общем, организовать все это. Это во-первых. То есть они эту мечеть не выбрали специально из-за чего-то, из-за какого-то да, свойства какого-то особенного. Просто здесь удобно, поэтому здесь решили собираться. И потом, смотри, не выбрали какой-то определенный день. То есть когда родится, тогда соберёмся. Когда свадьба будет, тогда соберёмся. А здесь смотри, допустим в Бульгарии, именно это место. А почему именно Давайте в другом месте соберёмся. Нет, там у нас останков предков нету Поэтому мы собираемся только именно в этом месте. И именно каждый год. И говорим, давай в любой день. Нет, говорят, именно вот в этот день. разницу усекли или не усекли? А если не усекли, ещё раз будем объяснять. Нет. Давай на другом примере. Смотри, допустим, вот мы проводим урок, допустим. Урок же проводится здесь. Угу. Вот смотри. Мы говорим, давайте соберемся, будем собираться каждую среду. Допустим, в 5 часов. А почему так? Ну, мне так удобно. Теперь смотри дальше. Можем мы сказать, что это аид, или не можем? Именно в среду, именно в 5 часов, именно в мечети. Не можем. Почему, братья? Почему? Потому что этот день я не выбрал как какой-то святой особенный день. А выбрал, что, или что там произошло какое-то событие, и поэтому я именно в среду решил собираться. А нет, просто мне в среду удобно. Понятно ли мне? А теперь смотри, что-то у меня в жизни произошло, в среду мне стало неудобно. Я говорю, все, проблем нет, теперь собираемся по субботам, например. Понятно? То есть этот день не закреплен железно. И место тоже не закреплено железо Например, что в среду пришли? А, сегодня в мечети, допустим, какое-то мероприятие проходит. Урок не получается здесь провести. Ну ладно, проблем нет, пойдем в мадресе проведем. Пошли в мадресе провели. То есть мы место выбрали просто из соображения удобства. Удобно, неудобно. Вот из этих соображений. И время тоже так же выбрали. И если что-то происходит, мы без проблем, без всякой привязанности к этому месту и времени, меняем это место и время. А здесь именно, видишь, привязанность есть, именно к месту и ко времени. То есть они не делают в любой день. Почему, брат? Потому что именно в этот день приняли ислам предки. И не делают в каком-то месте, а именно в этом месте. Почему? Потому что именно здесь они его приняли. Вот теперь научились же отличать. И поэтому дальше смотри. Сказал шейх Валиуллах Аддагаляви в книге Худжатуллах Альбалира в главе «Два праздника» называется. Второй том, 30 -я, 31 -я страница. То есть глава в его книге называется «Два праздничных дня». У мусульман сколько же? Два же больших праздника. Mm -hmm. Вот он про это пишет и говорит. Основа в этих двух праздниках, в наших двух праздниках, Гаид Байрам и Хурбам Байрам, основа, говорит, в этих двух праздниках то, что у каждого народа есть день, в который они наряжаются и выходят из города, и выходят из их города в своих украшениях. То есть, за город выходит. И говорит, и эта традиция обязательно присутствует в любом из народов. Будь они арабы или иностранцы. То есть, он сам про арабов сейчас развивает. И говорит, и у иностранцев тоже так же. И у нас также правильно нет? То есть, у каждого народа же есть. В один какой-то день в году, как, например, что здесь? Сабантуй. Все люди собираются и выходят из города, уезжает за город. Для чего? Чтобы веселиться, развлекаться, прочие свои мероприятия проводить. И говорит, и когда пророк, саламу прибыл в Медину, он сначала жил в Мекке, потом его изгнали, прибыл в Медину. Медину прибыл, он увидел, что у жителей этой местности тоже было два дня. Такие два дня в году были, в которые они развлекались. То есть выходили за город и развлекались. И пророк Саласанамас сказал, что это за дни, которые вы отмечаете? Почему так выходите? Они сказали, эти дни, в которые мы развлекались развлекаемся, что и играем там, веселимся. И так, говорит, пришло от наших Предков. Наши предки так делали каждый год, и мы тоже так каждый год делаем, выходим, празднуем. И пророк, салам а что им сказал? Пророк, салам, им не сказал. А, ладно, проблем нет. Я тоже с вами пойду. Будем вместе развлекаться. Нет, так не сказал. А сказал что? Поистине сказал, Аллах заменил вам эти два дня более лучшим, чем это. То есть не сказал? Не, Аллах вам запретил. Так не сказал. Однако Что сказал? Знаете, братья, шариат не просто забирает что-то и все. Нет, шариат обязательно ставит вместо этого лучше искал сказал, пояснил Аллах, заменил вам эти два дня более лучшими, чем это. День жертвоприношения и день разговения. То есть, Курбан Байрам и Гаид Байрам. Дальше смотри. Говорят, что их праздниками были Наурус и Махраджан. Во-первых, этот хадис где пришел? Этот хадис пришел у имама Ахмада за северным меснадом. И, и приводится в сельсиле хадис Сахиха номер 2021. И говорят, что их праздником были Наурус и Махраджан. Вот некоторые же думают, что это только у татар такой есть, Наурус праздник. Смотри, тысяч, 1400 лет назад пророк Слава прибыл в Медину. И там жили кто? Ауситы и Хазраджиты, племя, арабы. И они праздновали Наурус. То есть этот праздник очень давнишний. И что они сказали? Так делали наши предки и язычники, сказал. Этот праздник от язычников пошёл, Наурус. То есть это не, не к религии единобожия никакого отношения не имеет этот праздник. также же И дальше смотри. Валиуллах Дагляуи дальше говорит, продолжает и говорит. И поспешил пророк, саллиллах заменить им эти два дня. А зачем он их заменил? В чем проблема в них? Почему? Смотри. Потому что какой бы ни был праздник у людей, причиной этого праздника является желание возвеличить обря обряды и традиции этого народа. То есть они же не просто так празднуют. Они возвеличивают обряды и традиции народа своего. Или же желание угодить их местным правителям или что-то подобное этому. То есть из-за этого собирается. Правителю захотелось, он придумал праздник, все начали ходить. Поэтому пророк Саламе побоялся, что если он оставит их и их традиции на этом, то в конце концов желание людей чтить обряды джагилии и распространять обряды их предков одержит верх. То есть он сейчас пришел с исламом и оставил им два праздника. А они что там делают, братья, на этих праздниках? Через огонь прыгают, разные языческие вещи делают, жертвоприношения приносят своим божествам. И он их поэтому там не оставил так просто. Почему? Потому что знал, вот пророк сам умрет, пройдут года, 50 лет, 100 лет пройдет, они опять начнут что? Они не возобновят. Пророк сам же, говорим же мы сейчас, что если бы он не запретил, что было бы? То есть они ходили, ходили, проблем нет. Они мусульмане, перестали бы там языческие вещи делать. Но если бы он не запретил, они бы что сделали? Прошло 50-100 лет... Они бы потихоньку обратно вернули все эти традиции и обычаи. И опять вернулся бы Многобожий Ширк. ширк Понятно, нет, почему пророк сам поменял их, не оставил так, а сказал, это запрещено, вот вам новое, совсем новое. Поменял название, поменял все, дни поменял, все поменял. И говорит, поэтому он заменил их двумя днями, в которых возвеличивание и прославление обрядов религии единобожия. Поменял многобожие на единобожие. И прибавил к простому украшению поминание Аллаха и некоторые из видов поклонения. Видишь? Мы же, мусульмане же не просто радуются, играют. А что делать? Мусульмане в праздничный день не просто развлекаются. И делают определенные виды поклонения. Чтобы не было собрание мусульман простым развлечением. И чтобы не осталось собрание мусульман без без возвеличивания слова Аллаха. Для это видишь, у праздник. Не просто так поиграть. А что? Там и поиграть есть, и развлекаться есть, И что есть? И еще и Аллаху поклонение есть. Теперь поняли, братья, в чем... Опасность этой вещи. Собрание, что в определенном месте определенный год. Оно, братья, в конце концов приводит к чему? К возрождению опять этих обрядов многобожих, которые люди когда-то забыли. Вот это все начинается обратно вскапывать и обратно, что это возрождается.